Как бы не было, но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила. Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые, спросит ее, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое теме, чему способствовал ее малый рост.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 У другой стены стояла большая постель, весьма чистая, с шелковым наборным из лоскутов ватным одеялом. У третьей стены был комод. Странное дело. Только что он начал приложивать ключи к комоду, только что услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нем. Ему вдруг опять захотелось бросить все и уйти. Но это было только мгновение. Уходить было поздно. Он даже усмехнулся на себя.